Уиллу не особенно нравилось побережье Мексиканского залива. Все здесь какое-то жалкое, ненадежное, безрадостное, даже воздух душный, и желтым гнилым туманом клубится над грязноватым и истерзанным шинами песком и мутной водой. В 1969 году ураган Камилла пронесся над прибрежным районом со скоростью 350 км в час, навсегда изменив жизнь Белокси. Уныние сменилось безнадежностью. Казалось, лучшие времена миновали навсегда. Однако через два десятилетия после страшной камилы в Билоксе пришел игорный бизнес, и жизнь вновь изменилась. Сверкающие дворцы удивительной красоты вырастали, подобно замкам на песке, создавая тысячи новых рабочих мест и новую сферу обслуживания. Ломбарды, заведения типа «Быстрые деньги», в которых можно обналичить продовольственные чеки или заложить машину, чтобы было что спустить за игорными столами. Но вечером здесь царила благодать. Лишь яркие огни небоскребов и неоновые, совсем как в Вегасе, рекламные вывески отражались в темной воде залива. А тысячи машин ползли по прибрежному шоссе, доставляя на растерзание «Билакси» доверчивых, легковерных и отчаянных. Один, вдали от дома, Дженнингс чувствовал себя не в своей тарелке. Странная штука эта свобода. Езжай куда хочешь, где угодно останавливайся, и никому не нужно ничего объяснять. Хотя полной свободы не была. Ждали коллеги, и опаздывать очень не хотелось. Нажав на газ, Уилл решил, в такой ситуации вполне можно превысить скорость. Чем ближе казино, тем медленнее ползли машины, но, слава Богу, вдали уже показались огромные золотые буквы «Бори ваш», ярко сверкающие в последних лучах догорающего солнца. Свернув с шоссе, Дженнингс въехал на территорию отеля казино, страшно благодарной администрации за носильщиков, которые уже ждали на стоянке, чтобы отнести его багаж. Взяв кейс с ноутбуком и чемоданчик с образцами, Уилл отдал ключи швейцару и, толкнув массивную дверь, вошел в фойе. По роскоши интерьер отеля «Бори мог состязаться с лучшими казино Лас-Вегаса времен господства итальянской мафии. По всей вероятности, основной идеей было воссоздание атмосферы довоенного юга. Но Уиллу отель-казино показался странной помесью Диснейленда и высоток Дональда Трампа. Любителей азартных игр столько, что яблоку негде упасть. С трудом пробравшись к стойке администратора, Уилл назвал свое имя. Каково же было его удивление, когда высокий худой мужчина встал из-за конторки и пожал ему руку. Судя по бейджу, его фамилия была Готро. — Доктор Дженнингс, ваши коллеги уже начали волноваться, — робко улыбнулся администратор. Послеобеденная операция немного затянулась, — пояснил Уилл и постучал по кейсу с ноутбуком. — К выступлению я готов, только душ принять хочу. готра протянул конверт с электронным ключом. — Ваш номер на двадцать восьмом этаже, доктор. Кипарисовый люкс, почти 100 квадратных метров. Доктор Стайн велел принять вас по высшему разряду. Сол Стайн был уходящим в отставку президентом Медицинской ассоциации Миссисипи. «Может, мне все-таки вызвать носильщика, чтобы помог вам с вещами?» Дженнингс выдавил улыбку. но ну вот, частная информация придана огласке. Нетрудно представить, как доктор Стайн рассказывает Готро о его артрите. Мол, не позволяете ему ничего тяжелее ключа поднимать».